Глава 34. Скрытая от глаз. За всеми перипетиями, связанными с предстоящим походом, я даже не обратил внимания, что мне совершенно расхотелось спать, как, впрочем, и остальным. Несмотря на сгустившиеся сумерки, наш лагерь кипел и бурлил, каждый был чем-то занят или хотя бы просто делал вид. «Всеобщее возбуждение, охватившее членов нашего большого отряда, было одновременно радостным и тревожным. Неудивительно. Здесь мы уже, что называется, обжились и фактически корни пустили. Тут было спокойнее и привычнее, мы знали окрестности как свои пять пальцев. А что там за горизонтом? Неизвестность и, возможно, окончательная смерть». Даже странно немного, как все эти люди готовы сорваться с места и вот так вот рискнуть, чуть ли не вечностью, и ради чего. Потому что так делают все, а кто сказал, что в дальнем лесу лучше? Каждый уверен, боится, но все равно при этом готов идти до конца. Странные мы люди. Как мне кажется, иллюзий по поводу возвращения на грешную землю уже никто не питал. И дело даже не в том, что в старом мире нас вряд ли уже кто-то ждет. Кто в здравом уме променяет фактическое бессмертие на эфемерное возвращение домой? Никто. Я-то уж точно нет. Для себя я решил это твердо и бесповоротно. Не спорю. Думал, конечно же, размышлял, взвешивал. И в конечном итоге принял единственно верное решение. И каждый, я готов поспорить, абсолютно каждый думал так же или хотя бы схожим образом. Что ждет нас здесь? Медленное прозябание и тупик в развитии. А потом? Что мы знаем о том, что за дальним лесом? Кузнец как-то, помню, рассказывал о невероятных слухах, которые циркулируют среди новичков. К примеру, будто бы там каждого ждет финальный экзамен. И если ты его пройдешь, то сможешь выбрать свою дальнейшую судьбу. Захочешь – уйдешь, никто тебе и слова не скажет. Захочешь – останешься навсегда в этом мире». И все его блага будут в твоем полном распоряжении. Никаких ограничений, никакой обязаловки и никакого страха быть убитым. Все это, разумеется, чушь. С учетом того, что пройти так далеко способны лишь сильнейшие, никто не будет заниматься такой ерундой, как свобода, равенство и братство. Кто-то просто в очередной раз поделит власть, а остальные согласятся на новый порядок в обмен на то, чтобы их не трогали. Так что я к этой земле обетованной где каждый может получить все, отношусь с осторожностью. В такое могли бы поверить те, кто первыми оказался в этом мире. А мы? Мы уже слишком много знаем, чтобы жить сказками и иллюзиями. Но были и другие крайности. Об этом я знал уже со слов Кирилла. А он, в свою очередь, от какого-то бесследно исчезнувшего члена их старого отряда. Тот прибился к ним во время очередного разведывательного похода. Говорил, что все его соратники погибли, и лишь он один спасся. Так вот, этот, по выражению Кирилла, хлипкий мужичонка, рассказывал невероятные вещи. Будто бы за дальним лесом творилась настоящая жуть. У пересекших какую-то сакральную черту исчезала связь с надгробиями. И дальше приходилось идти, ежеминутно рискуя жизнью. А монстры там, мол, ого-го какие! Когда я спросил у Кирилла, откуда у этого мужичка нашлись подобные сведения, он смутился и растерянно пожал плечами. Правда, тут же высказал предположение, что тот сам почти дошел, а может с кем-то общался, кто вернулся из такого похода ни с чем, но увидел мое скептическое выражение лица и замолчал. Как было сказано в одной хорошей книжке, мало ли что болтают о стране варваров. За дальним лесом явно было нечто такое, что манило к себе не хуже сказочной страны Эльдорадо, вдохновлявшей в прошлом целое поколение конкистадоров. Но что там было конкретно, никто не знал. И неудивительно. Информацию было попросту неоткуда черпать. Кое-что, конечно же, знали торговцы. И даже, уверен, могли бы раскрыть многие тайны. Но вот только что-то давно их нет. Что-то сказали своим последователям боги. Но и тут уверен, не обошлось без недомолвок. Да и что-то мне подсказывает, не любят в этом мире говорить правду. Именно поэтому каждый человек в лагере по-своему переживал предстоящий поход, ведь прежде всего это огромнейший риск. Но в то же самое время все горели этим походом настолько, что экспедицию за теми же машинами организовали фактически без подготовки. С другой стороны, в этом-то как раз никакой особенной опасности не заключается. Нужно было пройти всего лишь 5 километров. Удивительно, но как-то так сложилось, что мы никогда раньше не отправляли отряды в ту сторону ни на прокачку, ни на охоту. Это полтора-два часа относительно бодрым шагом по пересеченной местности, если не сталкиваться на каждом шагу с монстрами. Потом зачистка. А обратно, если все пройдет успешно, они прибудут и того быстрее. Под грузом размышлений я опустился на землю. Пару секунд помедлил, а потом расслабленно лёг в траву, вдыхая аромат вечерней свежести. Подумать только, если бы не Пьер и его ребята, мы выдвинулись бы в этот поход по старинке, то есть пешком. Димон наверняка сварганил бы какие-нибудь волокуши, в которые мы погрузили бы свой нехитрый скарб. И не более того. А так всё-таки мы должны будем обзавестись настоящим транспортом, который существенно облегчит нам жизнь» хотелось бы во всяком случае в это верить а еще очень интересно как мои паладины справятся с заданиями насчет Майи у меня сомнений не было никаких ее способстей хватит не только на то чтобы поссорить дашу с пьером но и на то чтобы устроить в нашем лагере самую настоящую гражданскую войну подумав об этом я даже содрогнулся как же хорошо что мне удалось вывести ее на чистую воду и взять обещание не вредить в противном случае Даже предполагать не хочется, к чему все могло привести. С Кириллом и его лисом, уверен, тоже сложности не возникнет. Он и сам с большим интересом хочет изучить возможности своего питомца. А вот Лене, наверное, я дал самое сложное задание. Все-таки втереться в доверие сразу двадцати чужакам, поговорить по душам с каждым из них и при этом не навлечь на себя лишние подозрения – задачка та еще. Пожалуй, надо будет как-то отметить ее успех. Например, кнут слегка улучшить. Именно слегка, чтобы не зазнавалось. А Майя с Кириллом увидят, что за хорошую работу и награда выше, чем недополнительный стимул. «Кот!» – послышался взволнованный шепот. «Кот! Вася!» Я открыл глаза, поняв, что уже начал дремать, и увидел над собой лицо Лены, торопливо поправляющей прядки волос. «Что случилось?» – спросил я слегка хриплым голосом ты бы пошел спать в помещение», перешла на обычную громкость девушка. «А то простудишься здесь». «Я так понимаю, ты не ради этого меня разыскала», уточнил я, приподнимаясь на локтях. Мы оказались лицом к лицу, и Лена даже слегка отстранилась. «Даша, Влада, Миша и Пьер уже выдвинулись за машинами», сообщила она. с ними пятеро новеньких и Майя». Что ж, похоже, Лютова приступила к выполнению своего боевого задания. «Только я тебе не об этом хотела сказать», — продолжила верёвочница. «Мне пока особо не удалось ни с кем пообщаться, но я случайно услышала...» «Надеюсь, что-то очень важное», — проворчал я, перебив девушку. «Иначе рановато ты прибежала с докладом». «Важное», — с нажимом и даже как-то обиженно подтвердила Лена. «В отряде Пьера не все представители бездны». «А вот это уже интересно». «Если Лена ничего не перепутала и говорит правду, а я не увидел этого, просматривая их характеристики, похоже, меня ждёт ещё одно неприятное открытие. Как же это бесит, когда выясняется, что твои возможности не абсолютны. Рассказывай», – кивнул я Лене. «Я познакомилась с одним парнем, его зовут Костя», – начала свой рассказ девушка. «Это пока не столь важно, просто он первый ко мне подошёл и заговорил, Вот я и подумала заодно... «Мне это не интересно грубо прервал я свою разведчицу. «Как только будет что рассказать о нем, сообщишь в деталях. А пока я хочу знать, кто там у них еще, кроме последователей бездны». «Извини», — потупилась девушка. «Кажется, еще и покраснело заодно, но в сумерках видно плохо». «В общем, пока мы с Костей говорили, еще двое парней что-то обсуждали, и один упомянул Сталимита». «Это ведь божество Димы, правильно?» «Так и есть», — задумчиво кивнул я. «Как именно он его упомянул?» «Я точно не помню», — Лена смешно наморщила лоб. «Но нечто вроде тебя с твоим столимитом. Как-то так». «Любопытно», — произнес я. «Даже очень. И что, больше ничего не говорил?» «Они прошли мимо», — вздохнула Лена. Я же не могла тут же бросить костью и побежать за ними дальше подслушивать «Вот иди теперь и выясняй все детали», — приказал я девушке. «Постарайся узнать, кто именно имеет отношение к Сталимиту и почему нам никто об этом не сообщил. А еще бы не мешало понять, почему я сам это упустил. Я же проверял каждого, и никаких лишних упоминаний ни у кого не было. Как такое может быть?» Единственный пример, хоть как-то описывающий подобный случай, это Майя. Она владеет всеми своими способностями, но при этом смогла приписать себя к свету, и в ее описании я ничего кроме него не вижу. Может ли и тут быть что-то похожее, или Лена просто ошиблась? Не нравится мне это все. Тем не менее, я постарался не показывать, насколько меня встревожили эти новости, и просто рухнул обратно в траву. Девушка же коротко кивнула и легкой тенью прошмыгнула в сторону одного из домиков, рядом с которым царило особенное оживление. Я же, как только она скрылась из виду, решил подняться и немного прогуляться по лагерю, дабы проветриться. Можно, конечно, попробовать самому найти этого тайного последователя мертвого бога, но, пожалуй, будет лучше подождать полного отчета Лены и не привлекать внимание новичков лишний раз а то и сам ничего не узнаю и своей лазутчице помешаю. Ночь уже полноценно вступила в свои права. повеяла холодом. Бодрствующие члены отряда постепенно расходились по домам. Лишь из искусницы Димы по-прежнему доносились звуки упорной работы. Видимо, рыжий решил сделать все максимально быстро. Что ж, в лене его точно нельзя было обвинить. Решив перед сном проведать его, я уверенно направился в сторону кузницы. «Извини, не могу отвлекаться!» Извиняющимся тоном сказал мне Дима, когда я появился перед ним потным и всклокоченным. «Хочу все сделать к утру, ну или хотя бы большую часть». «Понял», — просто ответил я и, молча развернувшись, отправился к себе. Растянувшись на мягких и теплых тряпках, я практически моментально погрузился в глубокую дрему. Оброснулся уже под самое утро от невообразимого грохота, раздавшегося снаружи. Сперва я подумал, что мне просто почудилось, но уже через секунду я четко услышал рев двигателя, уже практически забытый мной звук. Неужели вернулись? Любопытство взяло верх над благоразумием, и я моментально собравшись выскочил наружу. Наверное, все жители нашего поселка высыпали на улицу, расступаясь перед огромными металлическими чудовищами на гусеничном ходу. Когда водители поддавали газу, машины начинали оглушительно реветь, из труб валил густой черный дым, а грохочущие двигатели начинали вибрировать. Да уж, продвижение подобной процессии к дальнему лесу точно не останется незамеченным. Один из трёх тракторов остановился, мотор заглох, а из кабины сперва на гусеницу, потом уже на землю, ловко спрыгнул сам Пьер. Вид у него был одновременно довольный и какой-то осунувшийся. «Забрали всё, что осталось», — сообщил он, когда водители оставшихся двух тракторов также заглушили двигатели. «Остальное полностью непригодно к использованию. Миша и Влада не дадут соврать». Помощница Петровича с серьезным лицом подошла к головной машине, рядом с которой незаметно очутился копейщик. «Надо же! А ведь я даже не заметил, как он подоспел. Интересно, кстати, Пьер случайно сослался только на Владу с мажором? А как же командир экспедиции Дарья Сапогова? Видимо, между ними все-таки пробежала кошка, и имя ей Майя. Отлично. Задачу свою она, похоже, выполнила». «Отлично сработано!» – кивнул Пьеру копейщик. «А где Даша?» Судя по гримасе и сказившей лицо парня, я был прав. И лютого младшая разрушила на корню их прекрасные взаимоотношения. Вот, кстати, и она сама. Тем временем технику, два трактора с грузовыми прицепами и один с длинной цистерной, уже облепили со всех сторон любопытные. Кеша даже взобрался на защитный кожух двигателя одной из машин. В воздухе стоял отчетливый запах солярки. «Ты приказал мне разрушить союз даши и Пьера», начала отчет об операции Майя, глядя мне прямо в глаза и водя пальцами правой руки по моей груди. Задание выполнено. Бывшая девушка никогда не посмотрит на своего бывшего парня. Особенно, если он пару раз так неосторожно попался ей на глаза с соперницей. Да еще в таком непристойном виде». И она плотоядно улыбнулась. Учитывая особенности организма Майи, далеко с Бессоновым они не зашли. Так что мне даже интересно, что же такого она показала Даше, раз та теперь смотрит в сторону своего бывшего союзника с таким искренним отвращением.